В данном случае моё положение усугублялось тем, что в силу своего служебного долга, как прокурор, надзирающий за следствием по этому делу, я был обязан предостеречь следователя от поспешных выводов и преждевременных заключений, всегда могущих нанести непоправимый вред. И вот теперь отлично понимая, что думает Голомысов, и вполне сочувствуя ему, Я всё же был обязан вылить первый стакан холодной воды ему на голову, хотя по совести сказать, мне очень этого делать не хотелось. Ну, каковы же ваши первые впечатления, товарищ Голомысов, спросил я наконец. Ещё горьки сказал, что первое впечатление не всегда самое верное. Уклончиво ответил Голомысов. Но тем не менее, если оно складывается, его надо сформулировать. Так? Да, так. — медленно произнес Голомысов. — Мне не понравился этот человек, Лев Романович, совсем не понравился. — Это ваше право, Голомысов. — Мне он тоже не понравился, но отсюда еще ничего не следует. — Конечно. — Я не закончил свою мысль. — Отсюда ничего не следует, кроме одного. — Именно потому, что этот человек вам не симпатичен, может быть, даже больше. — Я не закончил свою мысль именно поэтому вам придётся при оценке всех обстоятельств и улик которых, кстати, пока нет, делать двойное испытание на разрыв я понял вас лев романович улыбнулся голомысов и он действительно меня понял испытанием на разрыв мы называли на своём профессиональном языке тщательную проверку всякого рода косвенных улик которую всякий добросовестный следователь обязан производить по каждому делу подвергая эти улики самому жестокому и всестороннему обстрелу с позиций защиты обвиняемого. После этого мы разработали с Голомысовым план первоначальных действий. При разработке этого плана мы исходили из таких позиций. Исчезновение ёлочки Доленко могло быть объяснено либо тем, что она кем-то и почему-либо убита, после чего её труп был тщательно спрятан, утоплен или уничтожен либо тем, что она сама почему-либо покончила с собой, утопилась, а её труп не всплыл и потому обнаружен не был, либо наконец тем, что она жива и здорова, но по каким-то причинам решила бросить мужа и скрыться из Москвы. В деле не было данных, которые говорили бы за второй и третий варианты. У ёлочки, судя по всему, не было поводов ни к тому, чтобы кончать с собой, не к тому, чтобы скрыться из Москвы и бросить мужа. Следовательно, наиболее вероятным являлся первый вариант. Кто, зачем и почему мог её убить? Убийства из мести вообще очень редки в наше время, а Ёлочке, судя по её короткой и весьма несложной биографии, мстить было никому и не за что. Убийство из корысти на почве ограбления нельзя было исключить, но в таких случаях преступники почти никогда не скрывают трупы жертвы. Следовательно, наиболее вероятным мотивом убийства являлись какие-то пока нам неизвестные бытовые, сексуальные или психологические мотивы, которые скорее всего могли иметься у близкого ей человека, мужа или любовника, если такой у неё вообще был. Учитывая значительную разницу в возрасте Ёлычки и её мужа, этого нельзя было исключить. Следовательно, надо было прежде всего выяснить все эти вопросы. И в прямой связи с ними было важно собрать наиболее полные и точные данные о личности Глотника, о его интересах и связях, его планах и настроениях, его образе жизни. Вместе с тем проверяю всю сумму вопросов, возникающих в связи с третьим вариантом. Следствие было обязано всё же учитывать в качестве резервных версий и два первых варианта. Потребовались 2 недели самого напряжённого труда, чтобы в поле зрения следствия появились такие весьма любопытные обстоятельства. Во-первых, выяснилось, что глотник действительно получил со своего счета в сберкассе за несколько дней до рокового воскресенья 25 тысяч рублей, которые елочка показывала матери и подругам. Это говорило в пользу глотника. Но одновременно выяснилось, что на следующий же день после исчезновения жены, а именно в понедельник, Глотник внёс 25.000 рублей на свой счёт в другой Сберкассе в другом районе Москвы, и о наличии такого второго счёта ни Ёлочка, ни её мать не знали. Это уже говорило против плотника. Человек, потрясённый внезапным и загадочным исчезновением любимой жены, вряд ли в состоянии заняться своими финансовыми делами буквально на следующий день после свалившегося на него несчастья. Во-вторых, выяснилось, что общая сумма сбережений Глотника, хранившихся в обоих сберкассах, явно превышает его возможности, даже учитывая положение крупного инженера, нередко получавшего помимо оклада денежные премии. Это второе обстоятельство вынудило следствие осторожно проверить какими незаконными методами обогащения мог располагать глотник по своей работе в наркохимпроме. Но эту проверку надо было проводить очень деликатно, чтобы во-первых, не вспугнуть глотника, а во-вторых, не компрометировать его без достаточных оснований. Следовательно, надо было найти такой метод проверки, который не вызывал бы ненужных разговоров, предположений и догадок. Когда выяснилось, что глотник, как начальник производственного отдела Главхимпрома, имел некоторые отношения к отпуску всякого рода химикалиев, многие из которых были тогда дефицитными. Мы организовали ревизию отпуска избыта химикалиев, который внешняя прокуратура не имела никакого отношения. Никто в Главке, а тем более сам глотник Не знал, конечно, что документы, которые рассматривали ревизоры, помимо них изучались по вечерам и ночью Голомысовым. И вот однажды среди тысяч требований, ходатайств, просьб об отпуске тех или иных химикалиев, накладных и квитанций, ордеров, нарядов и счетов Голомысов наткнулся на письмо Московского института связи, адресованное в Главхимпром. В этом письме заместитель директора института по хозяйственной части Г. Глотник обращался к начальнику производственного отдела Главхимпрома М. Глотнику со скромной просьбой отпустить для нужд института партию красителей, применяемых для окраски трикотажных и текстильных изделий, не задаваясь законным вопросом, зачем нужны институту связи текстильные красители. Начальник производственного отдела Главхимпрома М. Глотник эту просьбу удовлетворил. Обнаружив этот маленький документ, Голомызов уже без особого труда выяснил, что глотник из Главхимпрома и глотник из института связи родные братья, и что на склад института отпущенные красители не поступили. Более того, Выяснилось, что стоимость полученных красителей внёс на товарную базу главхимснаба некий Гурицы, никогда в институте связи не работавший и никакого отношения к институту не имевший.